Головная боль лица. На небесах вскоре стало одним лисом больше. В небесный дворец явился владыка демонов. Явление это было из разряда невероятных событий. Никогда еще не бывало, чтобы аура миров пропустила демона на небеса, не подпалив ему при этом шкуры. В бытность прошлого императора пленных демонов доставляли в небесный дворец, закованными в кандалы из небесного хрусталя, напополам с небесным железом. Это перекрывало их демоническую ауру и они развоплощались. Но на владыке демонов кандалов, разумеется, не было. Он ураганом прошел по дворцу, устраняя все помехи на своем пути, будь то запертые двери или отправленные остановить его стражники и даже боги войны. Когда младший бог войны потерпел неудачу, Лидзе вышел взглянуть на тогда еще неизвестного нарушителя сам. Лисью породу Лидзе узнал, даже не глядя. Хувей с вызовом взглянул на Лидзе. «Останови, мол, если сможешь». Но Лидзе останавливать его не стал. Вместо этого он довольно вежливо ему поклонился и исчез. Можно было, конечно, проводить этого лисьего демона в тронный зал. Но Тяньжень ждал от Лидзе донесения и стоило поспешить. Лидзе нисколько не сомневался, что Хувай сможет добраться до тронного зала самостоятельно. На поле сражения Лидзе кое-что подметил, кое-что додумал сам. Но в общих чертах не ошибся. Хувай для Хуфайцини был не только соратником или хорошим другом. Над ними витала неуловимая аура чего-то большего. Явившийся в тронный зал Леси Демон только подтвердил его догадки: во всеуслышание объявив не только о своем ранге владыки демонов, но и о том, что он спутник небесного императора на пути совершенствования. Лидзе, как знатоку небесного Дао, пришлось отвечать накинувшимся на него министрам, является ли подобное заявление предосудительным. Лидзе был очень осторожен в суждениях, но ответил честно, что доселе такого не бывало. «Положено начало доброй традиции», — осклабился Хувей и тут же переругался с министрами, которые отказались признавать это. В выражениях лиси демон не стеснялся, и Лидзе подумал, что кое-какие словечки уже слышал от Тяньженя, но лисий словарный запас у владыки демонов был явно богаче. На банкете лисами был раскрыт заговор против небесного императора. Владыка демонов лично разобрался с заговорщиками, принеся в банкетный зал оторванные головы. Лидзе помрачнел. Заговорщики плели интриги прямо под его носом, а он их не заметил. Конечно, все обошлось, но подобное недопустимо. Лидзе молчаливо одобрил и оторванные головы, и придушенного предателя-советника. С трупами он поступил так, как поступали крестьяне в его далеком земном прошлом с воронами, попавшимися на краже или пакостях в крестьянских огородах. Предателя подвесил на воротах а головы натыкал на специально возведенный по такому случаю частокол, другим в назидание. От безглавых трупов пришлось избавляться в срочном порядке, хотя и их полагалось выставить на всеобщее обозрение в разных частях небес. У трупов кое-чего не хватало. Лидзе проверил, сердца были вырваны и бесследно пропали. Гадать о том, куда они делись, не приходилось. Когда владыка демонов вернулся с оторванными головами в тронный зал, Лидзе заметил в углу его рта каплю крови. А и демоны, как Лидзе знал, едят человеческие сердца и потроха, чтобы повысить свой культивационный уровень. Вряд ли это было нужно Хувею и без того сильнейшему среди демонов. И Лидзе предположил, что съел сердца тот тоже в назидание. Много времени на то, чтобы очистить небеса от потенциальных угроз, не потребовалось. Лидзе получил от небесного императора зеркало Дженли и вычислил всех неблагонадежных небожителей. Конечно же, не вешать их, не отрывать им головы он не стал. Но все они были сосланы на Нижние Небеса, где за ними следили неусыпные стражи. Между тем было решено заключить мир с демонами. А Небесный Император решил пожертвовать собственной свободой и согласился на договорной союз с владыкой демонов, чтобы укрепить этот мир. Лидзе прекрасно знал, что дело обстоит вовсе не так, как болтают небожители. Но разубеждать их не стал. Они только больше зауважали Небесного Императора пошедшего ради всеобщего благополучия на такую жертву. К тому же, как прибавляли небожители, когда еще доведется погулять на такой роскошной свадьбе? Когда императоры вступали в брак, торжества длились сотнями, а то и тысячами небесных лет. Лидзе, довольный, что на небесах наступил наконец-таки мир, подумывал, чтобы улучить минутку и спросить разрешения у Тяньжэня спуститься в мир смертных. Но спуститься ему пришлось в торопях и без позволения. Лидзе обнаружил, что небесный император сбежал из небесного дворца вместе с владыкой демонов. Лидзе все небеса вверх дном перевернул, но лисов и след простыл. Причем следы лисьи демона так умело замели, что Лидзе ни почем бы их не обнаружил, если бы сигнальной ракетой не расцвела среди небес вспышка духовных сил, принадлежавших императору. Облака сложились в причудливые соцветия. Произошло это в мире смертных. Лидзе вне себя от беспокойства. Духовные всплески просто так не происходят. Спустился с небес, чтобы найти Тянь Женя и устроить ему выволочку. Однако нашел он там Суэлань.